В этой истории все похоже на правду, проговорил Шалго и снова стал листать папку. Он понял, что тибы ребята не лгали. М да, все выглядит вполне правдоподобно. Во всяком случае, на первый взгляд, познакомьтесь поближе с делом. «И убедитесь, что так оно и есть», — сказал Тибор Сюч. «Поезжайте в Будапешт, поговорите с работниками Артекса. Они подтвердят вам, что я не очень-то и жаждал этой кооперации с Меннелем». «Что же я верю вам, господин доктор?» «Вы насмехаетесь?» В глазах тибора вспыхнули недобрые искорки. — Нет, шатнюдь нет, поверьте. Мне просто по-человечески жаль вас. Голос Шалго звучал искренне. Итак, вы навсегда расстались со своей былой профессией. Лицо у тибора перекосило, как от боли. Он вышел на балкон, постоял немного, глядя на сверкающее зеркало Болотона, потом вернулся. — Оставим это, — глухо сказал он, стоя в дверях. — Прошлого уже не воротишь, так что мне теперь, видно, суждено до смерти делать пуговицы. Шалгов встал, роняя пепел с сигары на ковер, но, как всегда, не замечая этого. Он задумчиво потер свой мясистый нос, потом достал из заднего кармана брюк письмо и протянул его Тибору. — Вот письмо Виктора Меннеля. Возьмите и спрячьте его. Может быть, оно вам еще пригодится. Тибор Сюч смотрел на письмо, и ему вспомнились слова Адама Рустама предупреждавшего, что Шалго очень хитрый и опасный человек, и с ним нужно держать ухо востро. Вот и сейчас старик все время добродушно улыбался, а сам держал в кармане злополучное письмо. И кто знает, что еще он задумал и какими козырями располагает. Тем временем Биата подошла к Тибору и взяла у него из рук письмо. Как оно к вам попало? Спросила она, глядя в упор на шалгу. Ваш жених потерял, а мы его нашли. Геоза знает, что я здесь. В глазах девушки мелькнул страх. А я хоть и старая чучела, бета, но не сплетник. Ответил Шалгу и перевел усталый взгляд на Тибора. Тот, в свою очередь, настороженно, с откровенной подозрительностью посмотрел на гостя. Как видно, старый сыщик все продумал, и его расспросы только игра. «А с вами, Тибор?» «Я заключил бы соглашение», — неожиданно сказал Шалгу. «Какое еще соглашение?» — удивился Тибер Сюч. «А вот какое. Если мы договоримся, я могу пообещать, что вам вернут диплом врача». «А чем я должен расплачиваться?» «Знаете что? Давайте прекратим разговор на эту тему». Астановская я лучше при своих пуговицах. Я люблю работать, люблю свое дело. Как знаете, Шалгу направился к двери. Да, кстати, полковник Кара просит вас, пока никуда не уезжать из гостиницы. Это что, домашний арест? Ну что вы, только просьба. «Полковнику Карри тоже хотелось бы до конца выяснить ваши родственные связи с Мэннелем». «Вот и все». «Не имеете права», — запротестовал Тибор Сюч. «Мне вы можете высказать свое неудовольствие в любой форме, но полковнику Кари, который ведет следствие, не советую». «К тому же речь идет всего о нескольких днях. Надеюсь, вы с Беатой за это время не успеете надоесть друг другу. Ваш счет за гостиницу будет оплачен». Шалго взялся за ручку двери. «Да, биата, Скажите, у вас есть дача на Балатоне?»